Третье. Он рос один, и ему трудно было теперь привыкнуть к товарищам. Горчаков изображал старичка. «Ах, опять мои старинные болезни!» — говорил он со вздохом и ковылял. «Мы, старички!» — говорил он насмешливо. Все давалось ему легко. Он гордился этим. У него были уже поклонники. Ломоносов и Корсаков во всем подражали ему. Профессора были к нему благосклонны. Он сразу занял первое место. У него была память, которая без всяких усилий и понимания, как в зеркале, повторяла все, что он читал. Он учился усердно. Во всем остальном он был забывчив, особенно на имена, но, казалось, был даже доволен этим. Этот, как его, да, Фома. «Никак не могу припомнить», — говорил он о дядьке Фоме и щелкал пальцами, как старик. Может быть, как его дядя, новгородский губернатор. Александр завидовал ему и побаивался. В Ольховской ночей не спал и старался также занять первое место. Броглио лучше всех подставлял подножку и Александр дважды чуть не попался. Броглио и Донзас были отчаянные. Так их аттестовал Мартин. Они также соревновались между собою в наказаниях. Донзас поставил себе за правило ухмыляться, когда делал ему замечание Мартин. Монах менялся в лице при этой наглой улыбке отчаянного воспитанника. Раз найдя уязвимое место инспектора, Донзас стал злоупотреблять своею смелостью. Обычные наказания на него не действовали, и для него было найдено новое — Он был одет на сутки в свой старый детский сертук, в котором прибыл в лицей. Сертук был до того узок, беден, дурно сшит, что вызвал смех и произвел действие. Орма спасала их от бедности, младенческих сертучков и штанишек, скроенных родителями. Александр, поглядев на Донзаса, радостно засмеялся. Донзас был смешон, как шут. Но он очень скоро припомнил свой собственный наряд и притих. Ему ни за что не хотелось, чтобы его одели в старый сертучок. Они повторяли заданное всегда в классной комнате, каждый за отдельной конторкой. Посредине стоял черный стол. Донзас и Броглио в наказание за нескромное поведение и особенно странные, неприличные и бессмысленные гримасы сажались гувернером Ильею за черный стол. Последнее время он перестал дожидаться с их стороны проступков и прямо усаживал их. Они привыкли к этому столу, и Данзас имел наглость заявлять, что за ним удобнее, чем за конторкой. За незнание немецких разговоров Дельвик был однажды оставлен Гауэншилдом без завтрака, а в другой раз за некое пренебрежение к урокам, которые не учил, Дан ему за завтраком вместо чаю стакан воды с черным хлебом. Дельвик в особенности был преследуем за лень. Воспитанник Пушкин тоже бывал сажаем за черный стол, в наказание за громкий смех, в классе чистописания, чем господин Калинич был недоволен, и за пустые фигуры, которые чертил в классе немецкой словесности у господина Гауэншилда. Но у него не было дружбы с отчаянными, он был угловат, диковат, ни с кем, кроме Пущина, пока не дружил. У него не было княжества, он был не так силен, как Донзас и Броглио, зато он говорил по-французски, как француз. У него были книжки, взятые из дому, призабавные. Вечером его попросили прочесть что-нибудь. Он сначала отказался, но потом прочел им несколько стихотворений Вольтера. Из них одно было забавное и, кажется, недозволенное. А другие — незабавные, но, по-видимому, чем-то замечательны. Он читал их с удовольствием, немного заунывно и улыбаясь неизвестно чему. Кое-кто зафыркал, и он тотчас захлопнул книжку и взглянул из-под лобья. Горчаков сказал, что у него есть вкус. Вскоре все заметили, он грызет перья на уроках, что-то чертит и записывает. Думали, что он записывает лекции. Пробовали приставать к нему после лекции, он выходил из себя и, не помня себя, готов был тут же подраться. Между тем гувернер, присутствовавший на лекциях, дважды сделал ему строгий выговор, и постепенно отчаянные стали его уважать. Он был занят на лекциях, видимо, чем-то посторонним, и, кажется, ровно ничего не слушал. Однажды он не мог, да и не желал, ничего повторить, когда его спросил Гауэншилд. Немец рассверепел, но Пушкин не испугался. Он, видимо, не боялся быть последним учеником, и у него были какие-то свои посторонние занятия. Шалуны стали к нему присматриваться. Может быть, он писал стихи? Ильичевский, рослый, но тщедушный, огорчился. Он тоже писал стихи, но он не сердился, когда ему мешали. Он откидывал свои стихи в сторону, бегал, шел на прогулку, Готовил упражнения, как все. А потом, свободное время, когда другие ходили по коридору, читали книги или рисовали, он писал стихи. В этом не было ничего странного или смешного. Яковлев передразнивал всех профессоров, Корсаков пробовал петь, Дельвик врал, Ильичевский писал стихи. Это было провождение времени, забавное и даже чем-то полезное. Заставили его прочесть стихотворение, и оно понравилось. Это была басня, очень похожая на ту басню Дмитриева, которую им прочел в тот день Кашанский. Попросили прочесть Пушкина, и он отказался. Вспыхнул, точно его ударили, и застыдился. Недаром он грыз перья. Всем стало ясно, что он пишет хуже, и у него ничего не выходит. Потом обнаружилось, что Кехельбекер, который почти не знает русского языка, тоже пишет стихи. Номер четырнадцатый дичился. Шалуны решили взяться за него. Однажды, когда Броглио припер его к стене, он вдруг побледнел, задохнулся и так грубо выругался, что Броглио смутился. Видимо, до лицея он уже кое-чему научился. Они не знали, что так почти всегда ругался его дядя Василий Львович, и они оставили его в покое. Его знаний стали побаиваться. Он был и чудак, и шалун, хотя не такой, как данзас и Броглио, а другой. Все по вечерам писали письма домой, некоторые каждый день. Он не писал писем. Однажды они пили вечерний чай, вошел своей быстрой походкой надзиратель Пелецкий и объявил им, что домой они отпускаться вовсе не будут, а родственники могут их посещать по воскресеньям и праздничным дням. Сначала они не поняли. Корсаков и Стевен спросили, когда же их отпустят домой. Пелецкий ответил, по окончании лицея. Стало тихо. Корф всплакнул Все сидели растерянно друг на друга поглядывая. Чай остыл. Кюхельбекер надулся, стараясь не плакать, и слезы капали у него в стакан. Александр с любопытством на них смотрел. Потом он вспомнил голую стену детской комнаты, угольки в печке, отца. Нахмурился и допил свой стакан до дна. Вечером, ложась спать, он взял томик Вольтера, который сунула ему Арина. Прочел краткое стихотворение о Фрероне, которого укусил змей, Анифрерон улыбнулся от удовольствия и прижал книгу к щеке. Она была в ветхом кожаном переплете. Кожа была теплая, как старушечья щека. Он еще улыбнулся и заснул.